По отношению к женщинам капитан Блад был всегда истинным рыцарем, без страха и упрека. Отчасти, быть может, во имя некой прелестной дамы из Барбадоса, для которой он, по его мнению, был ничем, но память, о которой вдохновляла его на самые благородные поступки, никак, казалось бы, несовместимые с его пиратской деятельностью. Этот рыцарский дух заговорил в нем сейчас с новой силой. Ослепленный гневом, он готов был броситься на дон Жуана, но обуздал свой порыв, понимая, что этим сразу же лишит себя возможности прийти на помощь несчастной пленнице. Ее присутствие на корабле не осталось тайной ни для кого. Она была личным трофеем испанского повеса командира корабля, и при одной мысли об этом капитан Блак похолодел. Тем не менее... Когда он, спустившись с юта, шагал по палубе к продольному мостику, лицо его было спокойно, на губах играла улыбка. В этом узком проходе он столкнулся со старшими офицерами, из которых трое сопровождали Дона Жуана в его экспедиции на берег, четвертый был Дон Себастьян. Все они громко смеялись и перебрасывались шутками по адресу своего распутного капитана. Они шумом ввалились в капитанскую каюту. блад вошел последним. Негр-слуга накрыл к ужину стол, поставив, как всегда, шесть приборов, и зажег большую серебряную люстру, ибо солнце уже село, и быстро сгущались сумерки. Дон Жуан появился на пороге одной из кают левого борта. Затворив за собою дверь, он несколько мгновений продолжал стоять, прислонившись к ней спиной, взглядом исполненным подозрительности и недоверия, окидывая пожаловавших к нему в каюту офицеров. Их присутствие, по-видимому, побудило его запереть дверь боковой каюты и положить ключ в карман. Из каюты, где, как нетрудно было догадаться, находилась похищенная дама, не доносилась ни звука. — Она утихомирилась, наконец, благодарение Богу! — со смехом произнес один из офицеров. — Должно быть, устало езжать, — сказал другой. — Боже милостивый! Это какая-то дикая кошка! Как она сопротивлялась! Бешеный характер, судя по всему! Настоящий маленький бесенок, которого стоит приручить! Я завидую тебе, Жоан! Дон Себастьян заявил, что столь блестящий флотоводец, как Дон Жуан, достоин высокой награды, и среди терпких шуток и поддразниваний командир корабля с довольно угрюмой миной предложил всем сесть за стол. «Мы поужинаем сегодня на скорую руку. Если вы ничего не имеете против, — сказал он, снимая свои доспехи, — чем вызвал новую бурю веселья, — по поводу его торопливости и новой играть шуток по адресу несчастной жертвы, которую он держит под замком. Когда все уселись за стол, капитан Блатт позволил себе обратиться к Дону Жуанову с вопросом. — Ну, а как ваши дела с полковником Дакулевеном? Красивое лицо капитана омрачилось. — А, будь он проклят! Его не было в бассатере. Он организует оборону в Лекарм. Атанблат, подняв брови, сказал тоном легкого соболезнования. «Значит, вам так и не удалось свести с ним счеты, несмотря на всю вашу решимость и отвагу?» «Не вполне, не вполне. Клянусь, небом ты не прав!» — крикнул кто-то со смехом. «Мадам де Кулевен воздаст тебе за все, старицы!» «Мадам де Кулевен?» Переспросил капитан Блатт без особой нужды, ибо взгляды, устремленные на запертую дверь маленькой каюты, делали подобный вопрос праздным. Блатт рассмеялся. — Ах, вот оно что! Не знаю, какое вам было нанесено оскорбление, дон Жуан, но там вы весьма тонкая и умело, и, посылая его в душе в преисподнюю, он негромко рассмеялся с деланным одобрением. Дон Жуан пожал плечами и вздохнул. Тем не менее, я жалею, что не поймал его и не заставил заплатить мне за все сполна. Капитан Блат продолжал развивать эту тему. «Если ваша ненависть к нему столь велика, подумайте, на какую муку вы его обрекли, предполагая, разумеется, что он любит свою жену. Могильный покой ничто по сравнению с этими терзаниями? Может быть, может быть». Дон Жуан был сегодня не несловоохотлив, То ли его сжигало нетерпение, то ли он был не в духе из-за своей частичной неудачи. нале мне вина, Апсалом. Боже праведный, какая жажда! Негр налил все вина. Дон Жуан одним глотком осушил свой бокал. Блад последовал его примеру, и бокалы были наполнены снова. Блад произнес светистый тост в честь командира корабля. «Не будучи большим знатоком морских сражений, — сказал Блад, — Он все же, после того, что ему пришлось наблюдать сегодня, позволяет себе думать, что ни один флотоводец на свете не мог бы более искусно провести бой, чем сделал это Дон Жуан. Командир корабля улыбкой выразил свою признательность. Тост был встречен шумным одобрением, и бокалы снова наполнились вином. Все болтали, смеялись, а капитан Блад задумался. Вот сейчас... — размышлял он, как только ужин закончится. — Дон Жуан разгонит их всех по своим каютам. Капитану Бладу была отведена каюта по правому борту, смежная с каютой капитана. Но допустит ли сейчас капитан, чтобы гость находился там в столь непосредственной близости от него? — Если ему дадут возможность остаться в своей каюте, — думал Блад, — он еще может вызволить эту несчастную женщину из беды. У него даже уже созрел план, как это сделать. Но что, если его переместят в другую каюту на эту ночь? Он заставил себя встряхнуться и пустился в оживленный разговор. Потом шумно потребовал еще вина, а когда оно было выпито, повторил свое требование, в чем его охотно поддерживали все, изновая от жажды после жаркой схватки. Затем он... Снова принялся превозносить до небес искусство и отвагу Дона Жуана, причем было замечено, что язык у него слегка заплетается, речь стала не совсем внятной, раза два он икнул и, глупо ухмыляясь, несколько раз повторил одно и то же. Это вызвало насмешки окружающих, что чрезвычайно раздосадовало Блада, и, обратясь к Дону Жуану, он попросил его объяснить этим захмелевшим и не в меру развеселившимся господам, что он-то, по крайней мере, вполне тресв, эти свои протесты он излагал все более и более косноязычно. Когда Верагуаз заметил капитану Бладу, что он пьян, Блад пришел в ярость, и напомнил всем присутствующим, что он как-никак ирландец, а, следовательно, принадлежит к нации великих выпивок. Он берется перепить любого моряка на всем пространстве Карибского моря, — заявил Влад. Продолжая куражиться, он потребовал, чтобы подали еще вина, дабы он мог доказать чем это на деле, выпил бокал и внезапно замолчал отяжелевшие веки его опустили, тело тела обмякло, и к шумному удовольствию всех бражников этот бахвал свалился со стула и остался лежать на полу, не делая ни малейших попыток подняться. Дорогваз презрительно и грубо пихнул его ногой. Капитан Блат не подавал признаков жизни. Он лежал, неподвижный, как бревно, и вскоре раздался оглушительный храп. Дон Жуан порывисто поднялся из-за стола. «Отнесите этого болвана в постель, и вы все убирайтесь тоже. Все пошли вон». Бесчувственного дона Педро со смехом и не слишком деликатно оттащили в его кают Развязав его шейный платок, чтобы он не задохнулся, офицеры ушли и притворили за собой дверь, после чего, подчиняясь снова повторенному приказу командиру убираться ко всем чертям, С грохотом полезли вверх по трапу, и дон Жуан запер за ними дверь своей каюты. Оставшись один, он медленно подошел к стылу и постоял с минуту, прислушиваясь к оживленным голосам и нетвердым шагам офицеров. Потом взял свой до половины наполненный бокал и выпил. Поставив бокал на место, он не спеша вытащил из кармана ключ от каюты которой была заперта пленница. Он направился к двери, вставил ключ в замочную скважину и повернул его. Но прежде чем он успел отворить дверь, какой-то шорох за спиной заставил его оглянуться. Пьяный гость стоял в дверях своей каюты, прислонившись к переборке. Одежда его была в беспорядке, Глаза смотрели тупо, он едва держался на ногах, и, казалось, при малейшем крене судна, то выгоди рухнет на пол. Он сделал гримасу, словно его тошнило, и прищелкнул языком. — Который час? — задал он идиотский вопрос. Напряженный, сердитый взгляд Дон Жуана смягчился. Он даже улыбнулся, хотя и чуточку нетерпеливо. Пьяный гость продолжал лепетать. — Я... — Я я что-то не помню, — он умолк, потом качнулся вперед. — Тысяча чертей! Я хочу пить! Ступайте в постель! — В постель? — крикнул Дон Жуан. — В постель? Да-да, разумеется, в постель. Куда же еще, верно? Но сначала стакан вина. Он двинулся к столу, покачнулся, увлеченный вперед собственной тяжестью, и, чтобы не упасть, уперся руками в стол, как раз напротив испанца, который смотрел на него злобно и презрительно. Капитан Блат взял бокал и тяжелый серебряный, инкрустированный эмалью кувшин с длинным горлышком и двумя ручками, напоминавший по форме амфору, налил себе вина и выпил. Ставив бокал на стол, он опять покачнулся, и правая его рука, ища опоры, опустилась на горлышко серебряного кувшина. Быть может, дон Жван, нетерпеливый и высокомерно наблюдавший за ним, успел в какую-то долю секунды уловить холодный, жесткий блеск светло синих глаз под темными бровями, только что, глядевших бессмысленно и тупо, Но в следующее мгновение, прежде чем сознание успело осмыслить то, что запечатлел взгляд серебряный кувшин, со страшной силой обрушился на голову капитана Эстремадуры. Капитан Блат все опьянение, которого как рукой сняло, быстро обошел вокруг стола и опустился на одно колено возле поверженного им человека. Дон Жуан лежал недвижим На пестром восточном ковре его красивое лицо помертвело, и из рана на лбу усочила струйка крови. Капитан Блатт созерцал дело своих рук, не испытывая ни сожаления, ни раскаяния. Ведь не за себя страшился он, нанося испанцу внезапный удар, которого тот не ждал. Он поступил так из страха за беспомощную женщину, и из-за нее он не мог рисковать. Не мог позволить Дону Жуану поднять тревогу, что тот наверняка сделал бы, предложи ему Блад встретиться в честном поединке. Нет, этот жестокий, распутный повеса не заслуживал лучшей участи. Капитан Блад наклонился над безжизненным телом испанца, просунул руки ему под мышки и подтащил к открытому кормовому окну, за которым плыла теплая, бархатистая, тропическая ночь. Подняв Дона Жуана на руки, словно ребенка, он встал вместе с своей ношей на крышку ларя и, наклонившись резким рывком, бросил тело за борт. Ухватившись за пиллерс, он далеко перегнулся вперед и проследил глазами падение тела. Негромкий всплеск, заглушило журчание волн в кильваторе корабля. Когда тело коснулось фосфорисирующей поверхности моря, его силуэт на какой-то миг резко очерченным темным пятном лег на сверкающую воду. Затем пенистые кильваторные струи сомкнулись, фосфорисирующие пузыри поднялись на поверхность и лопнули, и море за кормой приняло прежний вид. Капитан Блат всё еще стоял, наклонившись вперед, и, глядя на воду, словно стремя проникнуть взглядом в глубину, когда позади него раздался голос, заставивший его вздрогнуть. Он выпрямился и насторожился, но не обернулся. Вернее, он хотел уже обернуться, но замер, держа с левой рукой за пиллерс, по-прежнему стоя спиной в каюте. Он услышал голос женщины, и голос этот звучал нежно, «Мягко, призывно. Жуан, Жуан, где же ты? Что ты там делаешь? Я жду тебя, Жуан!» Слова эти были произнесены по-французски. Изумление капитана блады сменилось раздумьем. Он стоял, не двигаясь, выжидая, стараясь понять, что произошло. Женщина заговорила снова, более настойчиво на этот раз. «Жуан, ты слышишь меня, Жуан?» Капитан Блад обернулся и увидел, что она стоит на пороге своей каюты. Высокая, очень красивая женщина, лет 25 Распущенные золотистые волосы пышным плащом окутывали ее полуобнаженные плечи. Воображению капитана Блада эта женщина рисовалась объятой ужасом, беспомощно корчившейся на полу в углу каюты, может быть, связанной по рукам и ногам. Его рыцарственная натура не вынесла этой душераздирающей картины, и он совершил то, чему мы были свидетелями А теперь несчастная пленница появилась перед ним свободно по собственной воле, перешагнув порог каюты и призывала к себе дон Джуана так, как призывают только возлюбленного. Капитан Блат оцепенел от ужаса. От ужаса при мысли о том, что он содеял, какую чудовищную ошибку совершил, поспешив в своем Дон-Кихотском угаре сыграть роль провидения и убив человека. А затем мысли капитана Блада обратились к женщине, чья душа неожиданно раскрылась перед ним, и ужас, еще более глубокий, заглушил все остальные чувства. Этот страшный набег на Бассатера был организован только для того, чтобы под его прикрытием совершилось похищение этой женщины, и, может быть, она даже была всему зачинщицей. Да и самое это насильственное похищение было лишь отвратительной комедией, которую она разыграла, разыграла на фоне пожаров. Убийство, насилий оставаясь при этом столь бездушно жестокой, что спокойно могла теперь ворковать, подобно голубки, нежно призывающих к себе голубка. Не ради этой фурии, равнодушно шагающей к своей цели по крови и трупам сотен людей, он обогрил кровью руки. Рыцарский его поступок превращался в низкое, подлое деяние. Дрожь пробежала по его телу. А женщина, внезапно увидев перед собою это суровое, гормоносое лицо и светлые холодные как сталь, глаза, ахнула и, отпрянув в смущении, порывисто запахнула на груди тонкое шелковое одеяние. — Кто вы такой? — изумленно спросила она. — Где дон Жуан де ла Фуэнте? Капитан Блатт спрыгнул на пол. Женщина всматривалась в его хмурое лицо, и в душу ее заползал безотчетный страх. Изумление сменялось с тревогой. — Вы мадам де Кулевен? — спросил капитан Блат по-французски. — На этот раз не должно было быть осечки. Женщина кивнула. — Да, конечно. Она говорила нетерпеливо, но в глазах ее стоял страх. — Кто вы такой? — Почему вы допрашиваете меня? Она топнула ногой. — Где дон жуан Капитан Блад знал, что путь истинный — кратчайший путь, и он избрал его. Жестом, показав на открытое окно, он сказал, «Минуту назад я бросил его за борт». А не имев, она глядела в это красивое и холодное лицо, отчетливо читая в нем приговор, столь грозный, столь беспощадный, что у нее не зародилось сомнения в правдивости его слов. Крик отчаяния вырвался из ее груди. Но он не смутил капитана Блада, не тронул его. Он заговорил снова, и, подчиняясь нестерпимо пронзительному взгляду этих холодных глаз, она слушала его, притихнув. — Вы, по-видимому, принимаете меня за одного из соратников доножуана Возможно, даже думаете, что я убил его, позавидовав захваченной им ценной добычей, чтобы... Самому завладеть ею? Это очень далеко от истины. Обманутый, как и все остальные, разыгранный вами комедией, поверив, что были доставлены на аборт этого корабля силой и считая вас несчастной жертвой и распутника и сластолюбца, я проникся глубоким сочувствием к вам и убил его, чтобы спасти вас от уготованной вам страшной участи. А теперь, — добавил он с горькой усмешкой Я вижу, что вас вовсе не следовало спасать, что я покарал вас не меньше, чем его. Вот что происходит, когда человек присваивает себе роль проведения. — Вы убили его! — воскликнула женщина. Она обшатнулась, побелев, как полотно. Казалось, она вот-вот лишится чувств. — Вы убили его! О, Боже! Вы убили моего жвана Она тупо повторяла это снова и снова словно стараясь уяснить себе то, что не укладывало свое сознание. Потом внезапно ею овладела ярость. «Убийца! Грубое животное!» — взвизгнула она. «Вы ответите за это! Я подниму тревогу на корабле! Видит Бог! Вы поплатитесь за это!» Метнувшись к двери капитанской каюты она приняла сколотить в нее кулаком. Рука ее уже поворачивала ключ в замке, но капитан Блат опередил ее. Она сопротивлялась, как дикая кошка, стараясь вырваться из его крепких рук, и громко взывала о помощи. Он оттащил ее от двери и отшвырнул от себя, затем отобрал у нее ключ и положил его в карман. Она лежала на полу возле стола, куда он ее отбросил, и издавала отчаянные вопли, надеясь поднять тревогу на корабле. Капитан Блат холодно наблюдал за ней. — Ну что ж упражняйте свои легкие, моя прелесть! — насмешливо сказал он. — Вам отпойдет на пользу, а мне не причинит вреда. Он сел на стул, ожидая, когда ее силы иссякнут, и она утихнет. Но его слова уже отрезвили ее. Она подняла на него расширенные от ужаса глаза. Он криво усмехнулся, отвечая на ее немой вопрос. — Ни один человек на корабле пальцем не пошевельнет, чтобы помочь вам! — «Даже не обратит внимания на ваши крики. Разве что кого нибудь позабавит. Уж таких людей подобрал в свою команду дон Жуан-де-Лефуэнто». Отчаяние, отразившиеся в ее глазах, подтвердил капитану Бладу, что женщина поверила его словам. Он кивнул головой, и губы его снова скривило горькая ироническая усмешка, от которой у женщины захолонуло сердце. «Да, да, мадам». Вот как обстоит дело, советую вам трезво обдумать ваше положение. Она поднялась с пола и стояла, прислонившись к столу. Ее глаза, устремленные на него, горели жгучей ненавистью. Если они не придут ко мне на помощь сегодня ночью, то придут завтра, рано или поздно, они должны прийти. Я не знаю, кто вы такой, но знаю, что когда они придут, вам не сдобровать, вероятно, так же, как и вам. — спокойно произнес капитан Блат. — Почему мне? Я никого не убивала. Вас и не будут в этом обвинять. Но в лице Дона Жуана вы утратили единственного защитника на этом корабле. Вам должна быть понятно, какая участь ожидает вас, когда вы, одинокая, беззащитная женщина, окажетесь во власть этих веселых испанских молодчиков. Ведь вы для них военный трофей». Добыча, захваченная в жестоком набеге. Боже милостивый! Женщина в ужасе прижала руки к груди. Успокойтесь, презрительно сказал капитан Блат. Я не затем спасал вас от одного хищника, чтобы бросить на растязание целой стаи. Ничего с вами не случится, если, конечно, вы сами не предпочтете такую участь возвращению к вашему супругу. «К моему супругу!» — вне себя вскричала женщина. «Нет, нет, никогда, никогда!» «Ну что ж, либо ваш супруг, либо...» Он кивнул на дверь. «Либо это шайка. Я не вижу для вас другого выбора». «Кто вы такой?» — спросила женщина. «Вы сатана. Почему вы погубили мою жизнь, да еще продолжаете мучить меня?» «Я не губил вас. Наоборот, я вас спас». Ваш супруг будет считать так же, как считают все остальные, что вы были похищены против вашей воли. Это, между прочим, необходимо для его душевного покоя. Он нежно примет страдалицу супругу в свои объятия, радуясь, что кончились его терзания, и постарается вознаградить вас за все муки, которые вы, как будет думать этот бедняга, претерпели. Женщина истерически расхоталась нежное объятия моего супруга! О, Боже! Если б он хоть сколько-нибудь был нежен ко мне, я бы не очутилась на этом корабле. Внезапно, к удивлению капитана Блада, ей захотелось что-то объяснить ему, как-то оправдать себя. Человек, за которого меня выдали замуж, тупое, грубое, бездушное животное, вот что такое мосье де Кулевен. Это тупица, который, промотав все свое состояние, вынужден был принять пост здесь, в этой дикой глуши, куда он притащил с собой и меня. Вы, конечно, думаете обо мне очень худо, вы считаете меня легкомысленной женщиной, утратившей добродетель, но я хочу, чтобы вы знали правду. Через несколько месяцев после свадьбы, когда я была уже в полном отчаянии, в нашем доме, в По Гасконии, на родине моего мужа, появился дон Жуан де Ле Фуэнте, который в то время путешествовал по Франции. Мы полюбили друг друга с первого взгляда. Дон Жуан понял, как я несчастна, ибо это было ясно каждому. Он молил меня бежать с ним в Испанию, и видит Бог, как я жалею сейчас, что не уступила тогда его мольбам, ведь это положило бы конец моим страданиям. К несчастью я осталась непреклонной. Чувство долго не позволило мне изменить данному мной обету. Я рассталась с Доном Жуаном. С тех пор чаша моих страданий и позора переполнилась, и когда уже здесь, в Баса Терри, накануне войны с Испанией, я получила от Дона Жуана письмо и узнала, что его благородное преданное сердце по-прежнему мне принадлежит, что он любит меня и верен мне, я ответила ему и в своем отчаянии попросила его приехать как можно скорее и увезти меня. Она умолкла Слезы струились по ее щекам, полный муки взгляд был прикован к лицу капитана Блада. «Теперь вы знаете, что вы натворили. Вы погубили меня, разбили мою жизнь». Взгляд капитана Блада смягчился, и голос его, когда он заговорил, звучал уже менее сурово. «Ваша жизнь не погублена, мадам. Вам это только кажется». Вы мечтали из-за да попасть в рай. В действительности же вы только сменили бы один от на другой. Еще более страшный. Вы не знаете этого человека. Не знаете благородного, преданного сердца дона Жуана де Лефуэнта. Его показной блеск ослепил вас. И за этим блеском вы не разглядели гнили. А душа этого человека прогнила насквозь. И, доверив ему свою судьбу, вы обрекли бы себя на позор и бесчести. Чью совесть хотите бы убаюкать, мою или вашу, клевеща на человека, которого убили? Я не клевещу на него, мадаму, нет. Все, что я говорю, не требует доказательств. Разве вы не видели, что творилось в бассатере сегодня?» Вы же не могли не заметить, что кровь лилась там ручьями, что там убивали беззащитных людей, издевались над женщинами. Она перебила его неуверенно. Но это же война есть война. Капитан Блат вскипел. При тут война? Не обманывайте себя. Взгляните правде в глаза, даже если вы прочтете там приговор вам обоим. Для чего нужен Испании Марии Галанты? Ведь, напав на город, испанцы даже не подумали удержать его в своих руках. Это нападение было нужно только вашему возлюбленному, и только как предлог. Он бросил свою оголтелую матрасню на этот почти беззащитный остров, лишь потому что получил от вас письмо и шел навстречу вашим желаниям. Все эти мужчины, которые были убиты сегодня... Все женщины, подвергшиеся надругательству, спокойно спали бы сейчас в своих постелях, если бы не вы и не ваш жестокий возлюбленный, только ради вас женщина не дала ему договорить. Она слушала его, закрыв лицо руками, и тихонько стонала, раскачиваясь со стороны в сторону. Внезапно она вскочила, и поглядела на него с яростью. «Замолчите!» — закричала она иступленно. «Я не желаю вас слушать! Все это ложь! Вы выворачиваете все наизнанку, чтобы оправдать свой мерзкий поступок!» Блад пристально смотрел на нее. Лицо его было сумрачно и сурово. «Люди такого сорта, как вы!» — с расстановкой произнес он. «Всегда верят только тому, что для них выгодно». Мне кажется, что я не должен сочувствовать вам. Я знаю, что не причинил вам никакого зла и вполне удовлетворен тем, что вам предстоит теперь искупить свои заблуждения. Вы сами изберете себе форму этого искупления. Хотите вы, чтобы я вас оставил здесь, в обществе этих молодцов, или предпочтете отправиться вместе со мной к вашему супругу? Она растерянно глядела на него, грудь ее бурно вздымалась, она начала бессвязно молить его о чем-то, но он ее прервал. — Не мне решать вашу судьбу. — Вы уготовили ее себе сами. Я лишь указываю вам два пути, я вы свободны сделать свой выбор. — Ну как? Каким образом можете вы доставить меня в Бассетеры? — спросила она вдруг. Это он ей тут же объяснил и, не спрашивая более ее согласия, зная теперь, что она последует, быстро принялся за дело. Собрав остатки еды в салфетку, он взял небольшой бочонок пресной воды и бурдюк с вином, связал их вместе веревкой, которую разыскал у себя в каюте, и спустил на веревке в пенасу, подтянув ее за буксирный канат к кормовому свесу судна. Укоротив буксирный канат, И, захлестнув его за один из пиллерсов, он предложил мадам де Кулевен спуститься с его помощью по канату в Пинассу. Мадам де Кулевен пришла в ужас. Но он все же заставил ее побороть страх и стать на край окна. Затем, соскользнув вниз, он повис, держась за канат, она, повинуясь его приказу, Вся трепеща тоже уцепилась руками за канат и стала ему на плечи, а потом, не отпуская каната, скользнула ниже, и он, крепко обхватив ее одной рукой, стал осторожно спускаться в пенас. С палуб доносились крики, шумы пение матросов, распевавших хором какую-то разудалую испанскую песню. Наконец нога капитана Блада нащупала планшир Пенассы. Он подтолкнул Пенассу ногой ближе к корпусу корабля и спрыгнул на фор-люк. Его спутницы висела, уцепившись за канат. Подтянув Пенассу еще ближе к кормовому свесу, Блад осторожно помог мадам де Колевян спуститься в лодку. После этого он одним ударом перерубил ножом буксирный канат, и корабль, шедший под свежим ветром в крутой бельдвинт, начал быстро удаляться, сея во мраке ярко освещенным кормовым окном и тремя большими кормовыми фонарями, и оставив Пенасу тихонько покачиваться на его кильваторной волне. Капитан Блатт, немного отдышавшись, усадил мадам де Коливен на кормовой люк, поднял парус, обрасопил его по ветру и, бросив взгляд на ярко сверкавшие в темном тропическом небе звезды, Взял курс на куда при попутном ветре он рассчитывал попасть до восхода солнца. Женщина, сидевшая на корме, тихонько всхлипывала. Час искупления для нее уже настал.